Глава восьмая, в которой все более-менее устаканивается. «Милейший человек оказался совсем не таким, каким я его себе представлял. Хотя, правды ради, я видел не так уж и много баронов с запада, поскольку во время прошлого мятежа они к нам толком присоединиться не успели, больно быстро все закончилось». Но те, с которыми столкнулся, все как один были товарищами крепкими, плечистыми, бородатыми, горластыми и жадными до жизни. хозяин Трамп совершенно не монтировался под этот типаж. Начнем с того, что он был очень невелик ростом. Ну, прямо сильно невелик. Повыше трень брини, разумеется, но не то чтобы намного. Бороды у него тоже не имелось. как и богатырского разворота плеч. «Барон Майрен, позвольте вам представить моего лучшего друга Хейгена, Тана Запада и принца Пограничья», — церемонно возвестил принц. «Если бы не он, меня наверняка уже не было бы в живых». «Полно вам, ваше величество», — поморщился Майрен, отчего кожа на его костистом лице в районе щек собралась гармошкой — Не стала бы ваша мать прибегать к подобным крайностям? Она, может, и нет, — возразил ему Вайлериус, — в чем я, как ни печально, это создавать до конца не уверен. В любом случае, там, в Эйгене, есть еще и те, кого меньше всего волнуют пожелания королевы. У них свое понимание правильности происходящего, и мне в нем места нет, живому имеется в виду. «В таком случае позвольте выразить вам свое восхищение, Тан!» Ручейком прожурчал голос Майрена, а сам он даже подобие поклона изобразил. «Вы спасли не просто своего друга, вы сохранили надежду для Запада, новую надежду, ту, за которой пойдут многие и многие, понимающие, что дальше так жить нельзя». «Красиво, — говорит, — ведь и, вата, и ни о чем. Ему бы на каком-нибудь сетевом ресурсе колонку вести, много бы подписчиков забрал. Люди такое любят, а то и в коучи податься. Почему? Да неважно. Нынче онлайн чему только не учат, даже как правильно хлеб ножом нарезать». «Надежда вещь хорошая, но только тогда, когда она подкреплена сильной волей и холодным разумом», сообщил ему я, а «в том, что вы на пару с принцем сейчас устроили, не прослеживается ни того, ни другого. Там, куда он изначально следовал, его ждало мощное подкрепление объединенных баронских ратей, а тут что? Вы с полусотни дружинников до да северяне, которые еще сутки после долгого перехода в себя приходить станут. «Вы совершенно правы, друг мой», — покивал барон, — «все так. Но то предложение, которое я хочу сделать нашему королю, не след слышать чужим ушам. А в восточном уделе, где нас и ждет Марк Кройзен, их прямо много. Я даже не стал маскировать иронию в своем голосе. «Что мешало вам поставить аналогичный шатёр на холме, расположенном там, а в нём в волю пошушукаться?» «Увы, доблестный месьёр Марк не очень ко мне благоволит», — неохотно пояснил Майрен. «У нас с ним в своё время возникли некоторые разногласия, которые по сей день не улажены». И мне пришлось пойти на вот такой, с вашей точки зрения, неблагоразумный, но оправданный необходимостью шаг. «Хейген, все нормально», — тряхнул меня за плечо Вайлериус. «Успокойся. Лучше послушай, что месье Георг предлагает. Это хороший вариант, поверь». «Стой! Куда?» Рявкнули в унисон за пологом голоса стражей, а секундой позже в шатер ворвалась трень-брень. «Что?» Поняв, что предчувствия меня не обманули, коротко спросил у нее я. «Там Орландинос!» Вкнула пальцем фея в шелковую стену шатра в лесу. «Ну, помнишь, мы одно время с ними хороводились, и много, не меньше сотни, там и маги, и стрелки!» «Убить всех троих!» Взвистнул Майрен, выхватил из ножен притороченных к богатому расшитому золотом поясу длинный кинжал. «Живо!» Следом за этим он невероятно шустро вскочил на стол и попытался нанести опешившему принцу удар в грудь. И не будь я готов к чему-то подобному, на том история второго за последние несколько месяцев восстания против короны Запада и закончилась бы. Но нет, его клинок скрежетнул по лезвию моего меча, а после я кувыркнул стол вместе с этим недомерком, сразу же заверещавшим что-то неразборчивое то ли от злости, то ли от боли. Стол был тяжелый и дубовый, а барон мелкий и тщедушный. Два воина Майрена, находящихся в Шатретьем временем, приступили к выполнению его приказа, и, если бы не назир, то тут бы не только принцу пришлось туго, но и мне. Мало того, его вопль услышали и стражи на входе, что еще сильнее усугубила ситуацию. — Трень, передай, все к оружию! — проорал я, отмахиваясь мечом от довольно молодого усатого вояки и радуясь тому, что в шатре потолок высокий. Северяне пусть брони надевают, а то перебьют их маги с лучниками к нехорошей маме быстрее, и пусть один из кораблей готовят к отплытию. Уверен, что Орландинос сработает в паре с этим коротышкой. Сейчас они в лесу сигнала ждут. Какого? Того, который даст им понять, что претендент на трон мертвый самое время заняться его воинством». Может, даже они их убивать и не собираются? А почему нет? Тот, кто платит, более делать этого не станет, так чего ради умирать? Куда разумнее присягнуть новому сюзерену, а именно к королеве Ани, а то и богинями смерти, которая не оставит новую паству своими милостями. Ну, а Орландинос на этом сорвет слабый такой куш, и репутационный, и материальный – Они устранили угрозу королевской власти, которая была более чем реальна, и укрепили трон изрядным количеством отменных вояк. Всё можно набивать игровыми плюшками безразмерные мешки. И нет, я не испытываю к ним ни малейших претензий, поскольку понимаю, что ничего личного тут в заводе не имелось. Это игра, где каждый делает то, что считает нужным». Просто легче мне от этого точно не становится. Ох, какое спасибо Гуга-железнолапу, которого чуйка не подвела. Кабы не он, то у Верорка-сотоварищи прошло бы все как по масту к бабке не ходи. Вот тогда беды не миновать, равно как и союза с воинами света. Почему?» «Да не устояло бы пограничие без их поддержки под давлением сторонников лилит и мессмерты, а они бы непременно объединились во временный союз после того, как встанут все храмы, это неминуемо. Да, после начнут друг друга ожирать, но прежде разделаются с нами». «Хорошие бойцы у барона ничего не скажу. Мы с Вайлериусом, который вышел из ступора и взялся за меч, с немалым трудом убили одного, второго же еле подранили. А самое скверное, что за всей этой суетой я упустил из вида Майрена, который в драку не полез, а с трудом выбравшись из-под стола, кинулся к полотняной стене, распорол ее своим кинжалом и выскользнул наружу громко при этом, крича... «Время, время, пора скорее! Убью мерзавца!» — прорычал принц, клинок которого в этот момент вспорол горло второго противника. «Тут дело чести!» И остолоп такой рванул следом за предателем прямиком туда, где послышался многоголосый шум воинов Орландина, спонявших, что можно вылезать из засады. «Блин, ну вот за что это все мне? Но как разошелся, а? А раньше-то непротивление злу насилием, слово решает проблемы куда лучше стали, ха-ха-ха, и видно!» Как я и думал, к берегу, где началась суета среди северян, а мои сокланы деловито добивали дружинников пакостного Майрена, Из совсем недальнего леска уже валила толпа в прошлом союзников, а ныне противников из клана Орландинос. «Потом до него доберемся!» В последний момент схватил я за плечо претендента на престол, который рванул за изменником, шустро улепетывающим куда подальше от шатра. «Поверь, мы заборочимся и так его казним, что мне бан на неделю выпишут чего выпишут!» С любопытством спросил Вайлириус, у которого тяга к саморазвитию частенько включалась в самый неподходящий момент. «Чего надо?» — рявкнул я, понимая, что мы представляем собой отменную мишень. «Валим отсюда! Назир! Из шатра! Живо!» «Как мы успели унести ноги под защиту своих сторонников, не понимаю. Промедли мы секунд пять, то гореть бы нам с принцем в магическом синем огне». «Фаерболл врезался на то место, где мы стояли, запоздав на всего ничего. Полыхнул и шатер, из которого хвала Тиамат, за мгновение до того выскочил мой телохранитель. А морские короли, конечно, хороши, ничего не скажешь. Не зря столько золота за свои услуги требуют. Ведь все как один, с лютого похмура, и времени было сейчас всего ничего». Они уже ко встрече врага изготовились, выстроившись в боевой порядок, да и мои не отстают, но ну, те, кто остался после схватки с дружинниками. «Фрейя Сайрин, на вас защита от их магов!» — крикнул я, втаскивая недовольного принца под защиту щитов северян Гуга. «На тебе будущий монарх! Ступай с ним на драккар и отчаливайте от берега! Если что, увидимся в восточных пределах! Фреки!» а, -а, -а! пробасил один из лидеров «Морских королей», которого я помнил еще со времен драки с Великим фамором «Куда принцу идти? На какой из кораблей? Чтобы там и команда была, и какая-никакая защита?» «Никуда не пойду!» — возмутился Валериус. «Хейген, ты мне брат, но это моя война! Моя! И я не побегу от первого же сражения!» «Мужчина!» — одобрительно проворчал Фреки и хлопнул принца по плечу. «За такого можно воевать! Не бесплатно, но охотно!» Несколько фаерболов воткнулись в невидимую пелену и растворились в ней, свистнули десятки стрел, острия которых воткнулись в щиты, которые умело выставили над собой наемники. Но навала на наши ряды, которую я ожидал, не последовало Игроки из Орландиноса остановились шагов за тридцать от нас и замерли. «Предлагаю один раз!» Сделав пару шагов вперед, зычно гаркнул рыцарь, закованный в железо от пяток до волос на макушке. «Везет мне на них в последнее время, хотя конкретно этого я давно знаю. Помнится, зовут его Одинокий Волк, и познакомились мы с ним в заведении Кривого Ибрагима. «Отдайте нам принца, и можете мотать отсюда, куда пожелаете. Обещаю, что не тронем и задерживать никого не станем, ну разве что кроме еще одного особо шустрого типа. Хейген, я знаю, что ты тут. Тебе тоже придется остаться». «Вернее прогуляться с нами», — дополнил его речь женский голос, который тоже мне был знаком. «Чужая странка». — Черт возьми, если еще и румпель здесь, я начну себя уважать. Весь цвет орлов собрался для того, чтобы стряножить нашу не очень большую компанию. Ничего личного, просто за тебя посулили такой бонус, что только дурак на него не согласится. — Если не секрет, — выкрикнул кто-то из моих сокланов цена вопроса какова? — с Сетовый комплект на воина из шести предметов. «Шести?» «Командор, ты можешь гордиться», — пробасил Гога железнолап. «А бы за кого такую цену не дают?» «Предложение хорошее», — подытожил одинокий волк. «Время пошло». А ведь на Арапа они нас берут, пожалуй, что. Ну да, ребята Орландино с крутые ломом подпоясанные, но и мои северные волки дорогого стоят, причем во всех смыслах. Но вот только кластик их здесь у этого холма просто так, мне жалко до досудорог. Они мне нужны там, на полях запада и под стенами Эйгена. Игроки тут умрут, там воскреснут, поддатые рубаки с севера же нет». Тут как умерла, так умерла, без вариантов, и других не получится нанять за неимением. Ну да, есть еще вольные роты, но там еще когда ограничения ввели. Что мне, три-пять десятков бойцов, которые я смогу влить в армию? Так, слезы. — Встречное предложение, — сказал я, растолкав северян и выйдя вперед. «Давайте вы сейчас откроете портал и отбудете туда, откуда пришли. План был неплох. Тот слизняк, что сейчас прячется за вашими спинами, убивает сына королевы, прибывшие спокойным воины, деморализованы, а после, я где-то там узнав это все, рыву и мечу. Хотя не факт, конечно, что я в ваших планах фигурировал, но приятно себе немного опольстить». «После вы доводите эту новость до сведения оборонов. Те падают сначала в своем лагере духом, после Вейгени перед королевой на колени. Все по красоте, вы в шоколаде. Но уже не получилось, вы же сами это видите. Принц жив, я!» Свистнувший арбалетный болт ударил меня в горло, одним махом сняв чуть ли не треть жизни. «Мало того...» Он меня еще и с ног сбил, а прокинул настоящих позади северян. «Крысы!» — метнулся над нашими рядами злобный Ревгуга. «Смертим!» «Смерть!» — завизжала трень-брень, взмывшая в воздух, из с ее пальцев сорвались ярко-синие молнии, ударившие в ряды орлов. Туда же секундой позже прилетел ярко-желтый шар, бухнувший так, что у меня уши заложило. А следом за затем северяне рванули вперед, размахивая боевыми топорами и мечами. И ведь чуть меня не затоптали паразиты. Я не то что подняться не мог напротив. Скукожился на земле, прикрыв голову руками, как видно инстинктивно. Игра игрой, но рефлексы никто не отменял». странно конечно орландос не оставили у меня в душе теплых воспоминаний врать не стану но стрельба из под тижка это не их стиль, совершенно хитрить могут это да но подлича точно нет думаю это барон майрен мне так спасибо за сорванные планы сказал у него в этом всем тоже интерес был наверняка не иначе как хотел местечко поближе к канни Таким образом занять или земель новых заполучить? А тут приперся какой-то хрен с горы, всю стройную конструкцию поломал. Как в такого не стрельбануть? Звон мечей, ругань, крики, рычания, неразборчивые команды. Вот как звучит битва. Нет в ней кинематографической романтики и притягательного ничего нет. — А как подумаешь о том, сколько убытка такое мероприятие приносит, так вообще тошно становится. — Жив! — облегченно выдохнул Назир, помогая мне подняться с земли. — Ты, кажется, позволил себе что-то сказать? — усмехнувшись, спросил у него, я, выдернув перед тем арбалетный болт из горла, что со стороны, наверное, смотрелось жутковато. Или мне послышалось? Ассасин изобразил вежливо равнодушную улыбку, давая понять, что да, послышалось. «Где принц?» — спросил у него я и получил в ответ жест, недвусмысленно дающий понять, что где-то там в гуще событий. «Да что такое? Может, связать его и вести с собой в таком виде, чтобы глупостей поменьше делал?» «Блин!» — я глянул на уровень жизни, который потихоньку двинулся вверх. «Вперед!» «Надо его спасать! Он для них цель номер один! Его убей, и все развалится!» Орландинос, конечно, клан сильный, и драться эти ребята умеют, потому схватка шла на равных. Пароходной сиреной гудел одинокий волк, отдавая по ходу движения своим воинам какие-то приказы. Ему вторил Фрекки, размахивающий огромным черным топором. орала что-то неразборчивое трень-брень, точно ведьма, кружащая над холмом, ставшим полем битвы. В смысле, не просто она там вертелась, а всячески помогала мысиса-товарищи, которая на самой вершине рядом с дымящимися останками шатра рубилась с обосновавшимися там было магами и стрелками орлов. Причем, если последние в основном выступали в роли зрителей, так как в такой не толку от магии нет, ибо как ни старайся, а своих непременно заденешь – то первым ничего помешать не могло, и они могли изрядно прорядить списочный состав северян. То, что я в этой сутолоке умудрился нарваться на принца, кроме как чудом не назовешь. Он дрался сразу с двумя орлами, причем делал это почти на равных. Справа и слева от него лежали белые коконы, уж не знаю, кому именно принадлежавшие моим сокланам или вражеским бойцам. Назир, не дожидаясь моего приказа, тут же сцепился с одним из противников, а второго я лично нанес удар в спину, которого тот, конечно, не ожидал. «Не по правилам заорал потерявший немалое количество здоровья игрок. «Так нельзя!» «Подай на меня жалобу!» — посоветовал его я, глядя на то, как меч Вайлериуса пробивает его защиту и входит в грудь. «Может, сработает!» «Еще один удар, на этот раз снова мой, и орел растворяется в воздухе, оставляя после себя кокон на вытоптанной ногами траве. Сложно сказать, за кем бы остался вверх в этом сражении, за нами или за ними. Подобное хорошо оценивать со стороны, стоя на возвышении и глядя на поля боя, но если ты в гуще событий, то общая картина для тебя остается недоступной». Ты знаешь только одно – очередной враг мертв, ты пока жив. Бей, руби и кали – это твой единственный шанс увидеть закат текущего дня. Другого нет. Впрочем, скорее всего, за нами. Правда, как я сказал ранее, это была бы первого победа, от которой ни радости, ни пользы не будет. Но, как видно, удача в этот день благоволила все же нам, а не Орландиносам – Именно она, а не боги, поскольку никакой поддержки от Тиамат мы в этой драке не получили. То ли она из принципа на запад не заглядывала, то ли там в небесах уже произошел четкий раздел территорий без понятия. В любом случае мы управлялись с напастью сами, как, кстати, и орлы». «Так вот...» Откуда-то из полей тех, которые лежали левее холма и граничили с лесом, вдруг раздались протяжные трубные звуки, наводящие тоску. Принц, с которым мы только что в два клинка прикончили еще одного орла, встрепенулся и заорал. «Это барон Кройзен! Ручаюсь честью! Эй, господа, лучше сдавайтесь, и у вас будет шанс на жизнь!» «А так ведь всех перевешаем вон в том лесу! Даю слово!» «Волк, надо линять!» — заорал в тот же миг один из недопитых моими ребятами лучников. «Там такая арава валит на лошадях! Нам не устоять! Ай, блин!» Последнее восклицание относилось к треньке, которая спикировала на крику нас вверху. «Куда линять?» Зарала она в очередной раз, пуская в ход два кинжала. «Я вам дам линять! Все тут останетесь! А добро ваше Амадзе себе заберет и в сундук под замок положит! Да ты сдохни, жили нет!» Страшное дело фея в гневе, да еще такая, которая, искрясь гневом в самом прямом смысле, на шее уселась. и не сбросишь, и не отмахнёшься от неё мечом, и магией не стряхнёшь, поскольку в себя же попадёшь. Вот ведь какую машину смерти воспитал, а? Одно плохо, не до конца понимая, что именно мне стоит в этой связи делать, гордиться творением своих рук или начинать его бояться. «Валим!» Поддержали его сразу несколько голосов, и вслед за этим один за другим начали открываться порталы. «Это не квест, не инстанс, такое допустимо. Да я и сам такое же решение принял бы, будь на их месте. К чему за даром пропадать?» Через минуту количество наших противников капитально сократилось. Остались, как видно, самые упертые, сгрудившиеся вокруг размахивающего огромным мечом одинокого волка, несомненно, живущего под коллективным рыцарским девизом «Не отступать и не сдаваться». Долго они не продержались, пешему против конного воевать несподручно. Копья всадников один за другим превращали орлов в белоснежные коконы, а после того, как к делу присоединились мысь, флаки и наши магички, дело пошло совсем быстро. К моему великому удивлению, компанию им составила и Элерин, невесть, как уцелевшая в этой мясорубке и сейчас бодро пускавшая стрелы во врага, «Сомневаюсь, что она по причине своей низкоуровневости хоть кому-то из них причинила хоть сколько-то весомый вред, но молодец! Даже если подослана к нам с целью вынюхать и выведать все, что можно, все равно молодец! В конце концов, кто из нас без греха?» Последние орлы не выдержали и все же смылись с поля боя через личные порталы, причем пытались утащить с собой одинокого волка». Но тот, как видно, уперся не на шутку. В результате он остался один, стоящий в кольце врагов, среди останков друзей. Впрочем, вру, к его ногам жался барон Майрен, замызганный, испуганный и что-то скулящий. Ему, само собой, эвакуация не светила. Нет, кто-то из игроков мог прихватить этого поганца, но никому такое даже в голову не пришло. В горячке боя думать о спасении НПС, да еще того, кто все дело провалил, кому ну такое в голову придет? Ну, кроме меня, наверное. «Сдавайся», — посоветовал я офицеру Орлов, — «снимай броню, сдай меч и вали. Содержимое сумок можешь оставить при себе, мы не крахоборы. Это хорошее предложение, в котором нет позора». «Другому такого бы не сделал, но мы вроде как старые приятели». «Разве я уже лежу на земле?» — прорычал одинокий волк и крутанул меч над головой. «Ну, давайте, подходите!» «Еще один прекрасно душный идиот», — сказал я Вайлериусу, вздохнув. Тот, правда, смотрел на воина, стоящего в окружении северян и пришедших нам на помощь всадников, с одобрением и уважением. Да блин, еще чуть-чуть, и он его отпустит, со словами «отвага должна быть и вознаграждена», причем со всей амуницией и этим замечательным клинком, который нам наверняка пригодится. Да, рыцарей у нас в клане нет, но ведь они могут появиться. Но дать команду лучницам я не успел, поскольку волка одновременно ботнули сразу несколько копий. Он заорал, разрубил одно из них, но тут в дело вступили стрелки. Через минуту все было кончено. Вами выполнено задание «Первая кровь». Награды — 74 тысячи опыта наплечники грозового заката. «О как! Неожиданно! Я даже одно с другим как ты и не связал. Но приятно. Это как получить подарок, на который не рассчитывал. Вам предложено принять задание «Флаг на башне». Данное задание является седьмым в скрытой цепочке квестов «Новый король Запада». Условие. Принять участие в осаде И или захвате первого города – который не пожелает сдаться на милость принца Вайлериуса и его армии. Важно! В случае, если войска мятежного принца не возьмут город в течение двух дней по игровому времени, то и квест, и цепочка заданий будут провалены. Награда. 85 тысяч опыта, 20 тысяч золотых. Памятный знак, ключ от города. Титул «Стенолом». Получение восьмого квеста цепочки. «Не нравится мне идея с осадой в целом и упоминание о двухдневном сроке в частности. Узкое место. Могут тут неприятности возникнуть. Вон тот же барон Кройзен скажет что-то вроде «После победы вернемся сюда и всех перевешаем, а пока просто обойдем этот городишко стороной и двинемся дальше, да и все». Тактически абсолютно верное решение, но цепочка заданий накрывается со свистом. Впрочем, у меня есть Сайрин, Фрея, отсутствующие здесь Лавиня и Ариатна, которые молодые, но смышленые, При наличии магов штурмовать города становится немного проще, да и аргументы в поддержку сего действа найти можно, мол, первый населенный пункт на пути надо брать на меч непременно, иначе дороги не будет, и славы жестокого, но отважного государя у Вайлериуса тоже. «Ну что, барон?» — подошел Вайлериус к Майрену, который так и сидел на земле, кутаясь в замызганный плащ — «Помогли вам ваши наемники?» Молчит поганец, только глаза сверкают злобой. Сдается мне, попади принц к нему в руки, тяжело бы он умирал. Не стал бы Майрен его быстро убивать, сначала удовольствие получил, помучил бы моего приятеля барона души и потерзал. Не каждому ведь такая удача выпадает, отправить на тот свет наследника престола». Принц брезгливо глянул на предателя, а после коротким ударом пришпилил его к земле. Тот пару раз дернулся, что-то пробормотало, а после окончательно затих. «Слякоть!» — брезгливо сказал Вайлерийус, вытер лезвие клинка платком, который после бросил на тело врага, а следом затем вдруг проорал. спасибо воины я никогда не забуду этот день и эту схватку ставшую первой на нашей дороге к столице даю слово все вы и живые и мертвые навсегда останетесь в моей памяти и памяти запада освобожденного от тирании королевы анны о как ни моей матери ни нынешнего правителя а вот так с поименованием Да еще и упоминанием о тирании. Похоже, что семейные узы для моего приятеля более ничего не значат. Хотя в последний момент он все равно даст слабину. Не будет казни или чего-то такого. Посадит он мамку в комфортабельную башню и будет содержать на полном обеспечении. Приближенных всех вроде того же Брана казнит непременно, а ее нет». Я слишком хорошо его знаю. А еще я отлично понимаю теперь брата Юра и покойного Витальда, которые сразу приговорили к смерти предыдущего короля, еще на стадии замысла, задолго до того, как мы вошли во дворец. Он живой им был совсем не нужен, так как мог стать знаменем вот для таких же баронов, которые сейчас нам помогли, Да, Федерик был бесполезный и неприятный, но он король, а королей, как известно, играет свита. Потому и Анна в этом раскладе лишняя. Нет такой башни, из которой нельзя сбежать, особенно если найдется куча помощников, готовых пойти на все ради достижения данной цели. Плюс богиня, для которой потеря Эйгена и прилежащих к нему земель станет крайне чувствительным ударом. Одно плохо. Юр мне тут не помощник. У него почти нет слабых мест, но кани он испытывает... Нет, не лирические чувства, разумеется. На них он, как мне кажется, не способен. Скорее, это некая ностальгическая привязанность, корни которой лежат в неведомых мне сценарных глубинах. Так что тут надо поговорить с дедушкой Хасаном и в процессе беседы намекнуть на то, что его будущая противница богинями смерти после такого дела непременно занесет пожилого ассасина в список личных врагов. Само собой, этот хитрец поймет, что я его провоцирую, но поскольку мои слова чистая правда, то Анна будет обречена». Но это я сильно забежал вперед. Прежде чем приговаривать королеву к смерти, следует ее пленить. Нет, конечно, молодцы Хасана могут ее без всяких сражений и осад на ноль помножить, но тогда Валериус навсегда останется в памяти людей не как отважный принц-освободитель, севший на престол по праву сильного, а как убийца родных, узурпировавший трон, что большая разница». «Ну и цепочка заданий накроется, понятное дело, а я вон сколько времени убил ее, выполняя!» «Барон Кройзен!» — обнялся тем временем мой приятель с крепким, высоким, немолодым мужчиной, который только что соскочил с коня. «Как я рад вас видеть!» «Не знаю, не знаю!» — хохотнул тот, похлопывая Вайлериуса по плечам, а после пнул труп Майрена. «Почему тогда вы предпочли наше общество компании вот этого коротышки, а?» «Он был очень убедителен». Щеки принца покраснели. «А если бы у меня среди его людей не оказалось своих послухов?» Сдвинул брови Кройзен. «Как тогда? Хотя, правды ради, ваши войны держались очень-очень неплохо. Может, даже вы победили бы». «Наверняка», – заверил его принц. «Уверен в этом». Пока не общались, я оценивал наши потери. Все оказалось не так плохо. Сокланов моих, которые приняли на себя первый удар дружинников Майрена, вынесли капитально. Правда, это не страшно, ибо вещи их остались тут, никто на них лапу наложить не успел. Что до северян, они потеряли десятка-два бойцов, не больше. Я думал, будет хуже. Кстати... За это стоит сказать большое спасибо седой ведьме и Иноксу, которые на пару завалили немало народу из Орландинос. Удачно, что они с нами сюда отправились, ничего не скажешь. Плюс мы очень неплохо прибарахлились за счет этой схватки. Нет, хлама в добыче хватало, как и всегда, но вот вещички одинокого волка и чужестранки оказались чудо как хороши. И сколько на последний, так и вовсе. Сет был извлечен, состоящий из трех предметов. Да простенький, да на семидесятый уровень, но сет же... «Хейген!» — наконец обратил на меня внимание барон Кройзен. «Здравствуй, сынок, я тебя помню. Ты славный воин, который со временем может снискать громкую славу». «Сынок, подметки на ходу барон режет». Сразу дает мне понять, что теперь он руководит процессом, и помощники ему не нужны. Да и пусть его, мне так даже лучше. «Не гонюсь за славой, барон», — с улыбкой ответил ему я, — «она слишком капризна и непостоянна. Мне дороже дружба, которая является вечной величиной. Например, имея такого друга, как вы, можно спать спокойно, зная, что в стучии беды «Тебя всегда поддержит надежное крепкое плечо». «Очень хорошие и верные слова», — кивнул Кройзен. «Но дружба крепка тогда, когда люди не плетут за спинами друг друга интриги, верно?» «Мы не такие», — я протянул ему руку. «За себя, по крайней мере, поручусь». «Рад это слышать», — он сжал мою ладонь так, что, кажется, я даже боль испытал, которой тут нет. «И верю вам, Тан Хейген!» Однако, похоже, в список, который возглавляет в данный момент королева Анна, попал еще один кандидат. Дружба дружбой, но сразу после победы, если таковая случится, этот уверенный в себе господин почти наверняка попробует от меня избавиться, причем для начала, полагаю, он сделает все, чтобы выставить меня за пределы Эйгена. А это я уже проходил. Не люблю повторов и чувства дежавю. Так что придется сработать на опережение. Дзинь!» Письмо пришло. Интересно, от кого на этот раз. Хотя, думаю, все просто. верорг пишет, будет просить добро своих людей вернуть, мол, мы же не враги. Просто так карта легла.